Глава 3. Води всех, не вмешивайтесь. Найди способ заполучить у Пога рецепт возрожденного Ноа. Выхожу из группы, практически прокричал Тайлин, стараясь нажать нужные кнопки. Если Валия будет с ним в одной группе, ликвидатор может заняться и ей. Нельзя так подставлять невесту. Плазменные заряды, что выпускал ликвидатор, совершенно не походили на порождаемые из огненного шара. На них даже зелье саламандры не действовало. Щитам не удавалось полностью их остановить, и некоторые капли долетали до Талина, прошигая броню и больно впиваясь в тело. Снаряды казались тоньше, изящнее и даже в чем-то завораживающими, как и сам ликвидатор. Тайлин никогда не встречал существо, умеющее быть настолько смертоносным и привлекательным. Больше всего механизм походил на смесь дракона и скорпиона. Огромные крылья со сторгающими плазменные заряда устройствами, пышущая огнем, колокастая пасть, скорпионий хвост и шесть массивных лап с такими когтями, что под ними с легкостью крошился камень. И везде шипы. Много шипов. Щиты вали и старались хоть как-то уберечь своего хозяина. Но их приходилось обновлять каждую секунду. Урона по ним проходило очень много. Юный алхимик понимал, что на открытой площадке долго не продержаться, поэтому немного развернулся и с каждым выстрелом начал отлетать к яме, ведущей на нижний уровень. Конечно, там тоже не получится выжить, но так хоть Валия не увидит его смерти. Ликвидатор взламывает вас и вашу экипировку. Суммарный уровень атрибута взлом ликвидатора — 65. Уровень защиты вашей экипировки — 70. «Вероятность взлома экипировки – 0%. Ликвидатор получает доступ к вашим данным и логам». «Меня заблокировали!» – раздалась наполненная паникой мысль Валии. Тайлин очень надеялся, что ликвидатор ударил чем-то массивным, а не специально выбирал дополнительные цели, чтобы расправиться с ними после боя. Плазменные сгустки в очередной раз разнесли силовые щиты, и тогда Тайлин атаковал сам. Если и умирать, то сражаясь. Бу. Вы использовали карту «Слабость 3» и снизили параметры противника на 30%. Вы использовали карту «Удар тьмы 3» и нанесли 15870 урона. Будь на месте ликвидатора, любое другое обычное существо, оно сразу бы улетело туда, откуда появилось. Невозможно выдержать ослабление а затем мощный удар. Однако механизм не был обычным существом. Он не только выдержал, но и контратаковал. Взмахнув крыльями, ликвидатор взлетел в воздух и камнем ринулся туда, где лежала его цель. Раз не удалось уничтожить ее с наскока, сжечь плазму или взломать, значит, необходимо раздавить. Механизм действовал на удивление логично и разумно. Истинная машина убийств. У Тайлина перед глазами пронеслась вся недолгая жизнь, почему-то остановившись на одном моменте — битве Фариана Тарна со стражами. Не самый примечательный эпизод, если бы не одно «но». Этот момент подсказал, каким образом можно выжить. Карты перестроились, вынося на передний план обновку. «Бу! Вы использовали карту Телекинез-1». «Вес объекта – 4500 килограмм. Вы не можете удерживать его в воздухе. Осуществляется планирование». Стремительное падение, на которое рассчитывал ликвидатор, превратилось пусть и в быстрый, но все же спуск. Не помогали даже крылья. Управляла спуском не машина, а тайлин. При этом ему постоянно приходилось выставлять щиты – Противник оказался до ужаса ловок и последователен. Как только один способ уничтожения проваливался, вход сразу же шел другой. Ни секунды покоя. Ликвидатор достиг земли, и телекинез отключился. Неожиданно стрельба прекратилась, а крылья начали кружиться с невероятной скоростью, превратившись в циркулярную пилу столярной мастерской. Но самое страшное заключалось в том, что они начали всасывать воздух, словно смерч. Находящаяся перед механизмом пара огромных булыжников взлетела и превратилась в мелкую пыль, раздробленную потерявшими очертания крыльями. Тайлина потянула к ликвидатору. И тогда юный алхимик прибег к оружию последнего шанса. «Структурируй!» Виртуальная кузница потемнела. Плотность, окружившей ее метели, стала такой огромной, что сквозь нее не пробивался даже солнечный свет. Валя отдалась на власть танца, закрыв глаза и закружившись, как крылья ликвидатора. Из рук танцовщицы вырвались два синих луча. Она расходовала ману, стараясь призвать как можно больше холода. Выждав секунду, Талин запустил руки в ледяное безумие и ощутил небывалую мощь. Заметно посветлело, и паренек из реальности атаковал. Тайлин повел руками снизу вверх, как когда-то в подвалах Академии, и вокруг ликвидатора появилась ледяная глыба. Крылья застопорились, наткнувшись на препятствие. Однако этот удар дался юному алхимику нелегко. Из носа пошла кровь. Мана закончилась, и пришлось использовать собственное здоровье, увеличивая объем порождаемого льда. Ноги молодого человека подкосились, и он рухнул на землю. Толщина льдины впечатляла, метров пять в диаметре. Этого могло хватить, чтобы задержать кого угодно в этом мире. Но только не ликвидатора. Тело механизма оказалось слишком огромным, и маны Тайлина не хватило, чтобы полностью его поглотить. Под замерзшую воду попали лишь тело и голова. Хвост остался на свободе и тут же изменился, превратившись в длинный меч. Во все стороны полетели осколки льда. Ликвидатор начал выковыривать себя из плена. Мало того, из пасти вырвался огонь, мгновенно растопивший огромную дыру. Полетели плазменные заряды. Излучатели из в каким-то образом перебрались на морду. Талин в самый последний момент успел поднять руки, и активировать силовые щиты, спасаясь от неминуемой гибели. «Уводи людей! Если ликсы согласятся на то, что ты станешь их вождем, забери их. Я вниз. С радостью, но ну, не получится. Я все еще статуя. Это не варгот. Здесь нет экстренного выхода. Постараюсь увести тварь. Может, он разблокирует и... Я люблю тебя, солнышко. Прости, что так получается. Я тоже тебя люблю. Только не умирай, хорошо?» Олен ничего не ответил на эту просьбу. Нельзя давать невыполнимых обещаний. Бог такое не прощает. Отбежав на несколько десятков метров, мальчишка добрался до дыры на нижние уровни, по ходу дела отправляя палатку и генератор поля на деактивацию. Ликвидатор обязательно последует за своей целью и мимоходом уничтожит ценные предметы. Пусть лучше они валяются на земле в виде обычной добычи. Валия подберет. Скатившись по винтовой лестнице до самого дна, Тайлин использовал один из флаконов на ману и осмотрелся. Помещение казалось огромным, но спрятаться здесь было негде. Ни ниш, ни дырок. Еще в прошлый раз Раптор показал, что заниматься раскопками в этой части материка бесполезно. Кругом сплошная стена без каких-либо изъянов. Неожиданно по камням застучал какой-то металл. Обернувшись, Тайлин увидел два небольших цилиндра, прыгающих вниз по ступенькам. Логика не подвела парнишку. Он прекрасно понял, что это такое. Пусть и видел впервые. Бомбы! Убегать или закрываться щитами показалось бессмысленным. И Тайлин совершил то, чего сам от себя не ждал. Резко развернувшись, он побежал навстречу прыгающим цилиндрам. Они начали активно мигать, готовясь исполнить свое предназначение, но опоздали буквально на мгновение. ученик выпускницы школы Крабар оправдал вложенные в себя усилия. Подпрыгнув, талин, ударил одновременно двумя ногами, отправляя бомбы в полет. Силовые щиты заняли свое законное место в полутора метрах перед руками, и в этот момент произошел взрыв. Под землей родились два небольших солнца, порождая огненную волну небывалой мощи. Талин отбросила к стене и сжала с такой силой, что треснули ребра. Костюм третьего уровня не обладал защитой от импульсных ударов, так что парнишке пришлось прочувствовать на своей шкуре все радости близкого пребывания к эпицентру взрыва. Пусть от огня спасло выпитое ранее зелье Саламандры, защита все равно ушла в ноль, а из тела словно все кости вынули, и сложили в сторонку. Тайлин не чувствовал ни рук, ни ног. Перед глазами заплясали звездочки, но несчастный алхимик успел увидеть, как потолок проломился, и массивная туша ликвидатора грохнулась туда, где когда-то стоял бассейн с красной кислотой. Сразу же последовал удар хвостом, чуть ниже того места, где валялось неподвижное тело подростка. Камни не выдержали такого обращения и поспешили взлететь вверх, увлекая за собой и Тайлина. Короткий полет закончился вспышкой боли сразу в нескольких местах. Плечо, бедро, пузо, и даже рука оказались проткнуты насквозь огромными шипами. Талин рухнул прямо на спину ликвидатора, нанизавшись на многочисленные отростки. Хвост механизма мгновенно трансформировался в меч и вновь пришел в движение, Войдя в спину парня, острие вышло из его груди, остановившись в сущих микронах от корпуса ликвидатора. С неприятным звуком меч вырвало обратно, сильно расширяя рану. Сознание окончательно начало уплывать от Тайлина, и последнее, на что его хватило, это произнести «Бу!». Тьма добралась до глаз Тайлина, и под землей стало неестественно тихо. Когда чудовище рухнуло под землю, на глаза вали и накатили слезы. Девочка могла смотреть только прямо, и вход в яму как раз попадал в поле зрения. Неожиданно броне вернулась подвижность, и юная леди на несколько мгновений застыла, решая, что делать дальше. Бежать к талину на помощь или выполнить его поручение. Победило второе. Она обещала, что спасет людей. Добравшись до Матара, девочка скомандовала. «Уходим быстро! Ликвидатор может вернуться!» «Аталин?» – спросил глава стражи, неспособный выйти из шокового состояния. За всю свою жизнь усатый дядька не встречал существа страшнее того, что прилетело за мальчонкой. Когда-то отличающиеся чернотой усы гордость Матара приобрели благородный серебряный оттенок. Как и густые волосы. Даже плен и ликсы не смогли напугать воина сильнее ликвидатора. «Нет больше Талина, я за него!» Зло прокричала Валия. «Уходим немедленно! Или вы хотите встретиться с тварью лично?» эту угрозу оказалось достаточно, чтобы народ начал шевелиться. Кто-то побежал к якам, по дуге огибая провал. Кто-то начал быстро сворачивать палатки. Парочка смельчаков забрала деактивированный Талином генератор защитного поля. Люди действовали на удивление синхронно, стараясь как можно скорее покинуть опасную зону. Валия подобрала ключ от клеток и подошла к Ликсам. «Вам предлагалась жизнь в обмен на служение. Я повторяю предложение. Мне нужен ответ прямо сейчас». «С нами говорил глава Мэндрука», — напомнил старый Ликс. «Я тоже голова». Твердо произнесла Валия и озарилась белым светом. Бог поспешил заверить, что он полностью поддерживает девочку во всех ее начинаниях. «Считаю до пяти, потом мы уходим. Либо вы остаетесь на прокорм ликвидатору, либо идете со мной». «Мы согласны. Я шаман рода Догиров. Клянусь служить городу Мэнтрук верой и правдой, пока глава обходится с нами достойно». «Я не принимаю такую клятву». Мне не нужны условия. Вы должны быть моими полностью беспрекословно. Другого ты не услышишь. Старый шаман стоял на своем. В таком случае ты сам определил судьбу своего племени. Я не стану рисковать жизнью своих людей. Прощайте. Валия развернулась и пошла к Матару. Чему смог научить ее отец, так это принимать решения, какими бы жесткими они ни казались. Своё она уже приняла. «Постой, молодая госпожа!» послышался крик Ликса. «Мы согласны. Ликсы станут твоими подданными». «Племенем», — поправила девочка. «Я знаю разницу между этими словами. Вы признаете меня своим вожаком, Кадо Гира, моей правой рукой или советником. Решайте сами. Но я буду вашим лидером. Другого я не приемлю, и вы станете подчиняться мне, как вождю. Только на таких условиях вы получите свободу». «Потеря сделала тебя сильнее», — уважительно произнес шаман. «Я чувствую стать, силу. Ликсы пойдут за тобой и признают тебя вождем. Клянусь жизнью. Скажи своим людям, чтобы не сражались с нами. Мы не станем им вредить». Клятву должны произнести все, не только шаман. Валия посмотрела на остальных. «У вас есть минута. Те, кто промолчат, останутся в клетках». Тишина длилась несколько секунд. Молодая леди уже решила, что гордые ликсы не пойдут под управление человека. Но перспектива голодной смерти в клетках способна уговорить кого угодно. Один за другим все ликсы произнесли клятву верности новому вождю, загоняя себя, по сути, в вечное рабство. Но другого выхода у них не было. Численность ментрука увеличилась на 112 ликсов. Матар, Ликсов не трогать, они идут с нами. Обращайтесь с ними, как с равными. На правах главы города я прошу Бога контролировать этот процесс. И если кто нарушит мой приказ, прошу незамедлительно уничтожить виновного. Мои существа не должны вредить друг другу. Я все сказала. Прошение удовлетворено. Все существа Мэнтрука ознакомлены с новыми правилами. Валия спрятала горечь утраты в потаенные глубины души. Талин рассказывала о своем состоянии после смерти девочки. Он не помнит нескольких дней. Как бы сейчас хотелось забыться и Валии, свернуться калачиком, лежать и стонать о своей утрате? Нельзя. Пусть она избежала из клана, но она истинная дочь влиятельного рода и способна принять любой дар судьбы. Нужно позаботиться о новых жителях, обеспечить им еду, жилье, поставить на работу. Город сам себя не отстроит. Матар, есть у кого-нибудь мародерство? Откуда, госпожа? Да и стоит ли туда сейчас соваться? Ликвидатор еще не ушел. Несмотря на несогласие с действиями девочки, голова стража колмарта проникся к ней уважением. Вот так сходу разобраться в ситуации, всех организовать, пусть и временно, Но помирить людей и ликсов – это дорогого стоит. «Нужно забрать тело или то, что от него осталось», – приказала Валия. «Выдели людей, возьми ликса. Бердогир, кто из моих воинов самый ловкий?» Общение на два языка не вызывало проблем. Но бесила необходимость все повторять дважды. Появилась мысль потратить парочку кристаллов на обучение Матара языку ликсов, а шамана – человеческому. Но пришлось отказаться от такой заманчивой идеи. Кристаллов всего двадцать. Они нужны для восстановления Тайлина. Шаман гаркнул, и вперед вышла крепкая особь, очень похожая на Кадо Гира. Валия поморщилась. Еще один Догир. Надо будет переименовать их всех во что-то односложное, и что главное – разное, чтобы не путаться. Но все это потом. Вначале нужно вернуться в Мэн -трук. «Я сам пойду», – вызвался Матар. Недоверчиво косясь на Ликса, стражник двинул к провалу. Последние метры пришлось ползти на пузе. Земля предательски трещала. Требовалось распределить нагрузку, чтобы не грохнуться вниз. Заглянув в проем, Матар нахмурился, не понимая, где здесь искать умершего мальчонку. Кругом была зеленая непрозрачная масса, заполонившее собой, казалось, все доступное пространство. Ни талина ни ликвидатора видно не было. Лишь иногда по этой зеленушке пробегали разряды электричества, отчего волосы стражника начали топорщиться в разные стороны. «Госпожа, тут это... непонятное что-то. Глянете?» «Вождь, я не чую никого, ни мертвых, ни живых». Отчет разведчиков прозвучал одновременно. Решимость Валии не давать себе глупых надежд треснула. Где есть непонятное, там всегда есть Тайлин. По-другому ее жених жить не умел. «Осторожно, тут молнии!» – предостерег Матар, стоило девочке подбежать к провалу. По сравнению с разведчиками, вес девочки оказался настолько мал, что обрывки древних камней, нашпигованных металлом, не дергались. Валия на секунду опешила. О таком эффекте Талин не рассказывал. Практически весь нижний этаж заполнился этой субстанцией, порождающей каждые несколько секунд разряд молний. «Это что, липучка?» но откуда молнии и почему такой безумный размер?» Валия зашла в виртуальные горы. Талина здесь не было, но кузница никуда не девалась. И пусть это место теперь принадлежало ее мальчику не полностью, сердце все равно бешено затрепетало. Неужели он выжил? «Тайлин, пожалуйста, ответь! Ты же меня слышишь! Ответь!» Тьма неохотно отпускала Тайлина из своих объятий. Мысли лениво шевелились, удивленные тем, что даже после смерти им не дают покоя. Неожиданно сквозь шум прибоя пробился настойчивый, но невероятно родной голос. Он просил ответа, жаждал его, требовал, умолял. Не ответить талин не мог. С трудом сосредоточившись на простом слове, он передал послание. «Тут». И голова словно взорвалась. Тьма окончательно признала себя побежденной, и краски вернулись в мир. Следом за ними... Прошла волна электричества и оповещение систем о том, что ликвидатор хотел навредить, но не смог. «Ты жив!» — радостно закричала Валия, едва сдерживая слезы. «Но как?» «Липучка!» «Я спрятал себя, чтобы дать вам немного времени. А карта возьми, да посчитай ликвидатора частью меня. Видимо, из-за того, что шипы во мне были. Грудь, живот, плечо и бедро проткнуты насквозь. Надо покопаться в логах, понять, почему я еще жив. Справиться с такими повреждениями регенерация не смогла бы. В общем, накрыла и его тоже, причем с моим таймером. На 12 часов. Правда, механизм постоянно бьет электричеством. Давай в горы. Уже там. Валия уселась прямо на краю провала и вышла виртуальность. Талин появился через несколько секунд. Выглядел он ужасно весь какой-то выцветший в синяках и с неприятными ранами. Тем не менее, он мог ходить и улыбаться, а большего его невесте сейчас и не нужно. Бросившись вперед, она заключила от жениха в объятии и расплакалась, выплескивая все накопившиеся за последнее время эмоции. «Прекрати! Я жив! А там придумаем, как выкарабкаться! Я тут одну штуку неприятную узнал! Нам нужно сходить к гробнице и сэр Кейла! произнес Тайлин. «Тот бассейн с кровью дракона не уничтожен». Начав изучать логи, юный алхимик наткнулся на неожиданную запись. С одной стороны, она была до неприличия приятной, с другой, пришло понимание, что предыдущая работа выполнена не до конца. «Ликвидатор использовал электрический разряд. Получено ноль урона. Иммунитет к электричеству». «Электрический разряд уничтожил слезы дракона». И как следствие, сразу появились сообщения. Теллин пропустил, находясь в объятиях тьмы. «Вы уничтожили емкость со слезами дракона. Осталось четырнадцать. Уровень плюс один. Всего одиннадцать. Кристалл плюс один. Всего один». «Я понял, как выжил!» Парнишка закончил изучение логов. «Меня спасла липучка. Она забилась во все дыры, и крови некуда было вытекать. Уже потом регенерация как смогла, так и заштопала. Когда вытащу железки из тела, придется пить зелье, чтобы избавиться от дыр». «Когда вытащишь? Ты сейчас серьезно?» Валя вновь начала всхлипывать. «Через одиннадцать часов липучка закончится. Ликвидатор тебя убьет. Значит, надо убить его раньше. У меня есть мысль». Но для этого нужно, чтобы ты структурировала снег и мана. Тебе нужно много маны. Вся, что есть. Ты должна разделить сознание, чтобы при необходимости пить флаконы. Сконцентрируйся и представь себя в реальности, не покидай гор. Валия, это важно. Его броню не пробить льдом. Никто ее пробивать и не собирается. Это из знаний древних. Зря, что ли, Бог заставлял нас их книги читать. Там ведь не только про полеты в космосе было. Но мне нужно, чтобы у тебя постоянно была мана. Действуй!» «Госпожа, что делать-то?» озабоченно спросил Матар, заметив, что Валия не собирается покидать провал. Опасения стражника были понятны, поэтому девочке пришлось отвлечься и сформировать проекцию карты прямо на земле. «Смотри, мы сейчас здесь. Мэнтрук находится здесь. Забирай ликсов» и двигайтесь туда, вас встретит Волонил Револт. Я останусь здесь одна как минимум на 11 часов. Ликвидатор выжил, поэтому его нужно уничтожить. Выполняйте!» По спине Матара пробежали мурашки, когда он осознал, что к концу речи Валии только что на колени не грохнулся. Вроде она говорила обычные вещи, мимоходом, но ее тон настолько давил на плечи, что спина и ноги начинали сгибаться сами собой. Виноват осмотревшись, не заметил ли кто из подчиненных слабость своего командира, Матар заметил склонившихся ликсов. Они ни слова не поняли из того, что говорил их вождь, но прекрасно чувствовали врожденное лидерство. Матар выступил через пару минут. У головы стражников уже все было собрано. Валя вновь иселась неподалеку от провала и закрыла глаза. Так концентрироваться проще. Распределение сознания. Она обязана разобраться, как это делается. Иначе Тайлин погибнет. Она обязана. И она это сделала. Пусть на то, чтобы заставить мозг воспринимать две параллельные реальности, ушло около пяти часов. Накатила ночь. На охоту вышли монстры серых земель. И именно страх, что ее сожрут, и она не сможет помочь талину сыграл основную роль. Валия очутилась в виртуальных горах, и сидящий возле провала. Ощущения были крайне необычными. Словно одновременно смотришь два театральных представления, успевая вникать в особенности каждого. Тайлин терпеливо ждал все это время, понимая, что особо помочь ничем не может. Но, заметив ошарашенное лицо своей невесты, в мгновение Ока оказался рядом. Он знал, чем это может быть вызвано. «Ты смогла! Я знал, что ты у меня умничка!» «Жуть какая! Как ты к этому привык?» Валя устала улыбнулась, и по телу прошла дрожь. Та Валя, что осталась в реальности, сидела без единой эмоции, продолжая концентрироваться. Произошла рассинхронизация не только зрения, но и вообще всего сознания. «Пара часов безумия, и ты уже ничего не замечаешь», ответил Тайлин. «Готова?» «Что нужно делать?» собралась Валя. «Готовься пить флаконы с маной и структурируй холод». «В древних книгах написано, что при сильном охлаждении металл становится хрупким. У меня руки как раз лежат на корпусе ликвидатора. Если достаточно сильно постараться, то...» «Ладно, об этом потом. Нужен холод. Много холода». «Сейчас сделаю», — кивнула валия и отошла на свободное пространство. Вытянув руки в стороны... Девочка потянулась горам, взывая помощи. А потом начался танец. Но непростое окружение. Им горы не покорить. Валя отдалась на волю чувств. В руках неизвестно откуда появился бубен. Но он оказался как раз к кстати. Задавал ритм. Выдавал звуки. Это было именно то, что требуется. Талин смотрел на свою невесту с открытым ртом Он и не подозревал, что танцы могут быть такими дикими, животными, но при этом невероятно завораживающими. Валя дергалась, словно ее била током, при этом замирая в крайне неудобных положениях, словно какая-то причудливая фигура. Удар бубна, и неуловимым движением девочка перетекала в следующую фигуру. Вокруг танцовщицы сформировался синий туман маны, тонкой струйкой, уходящей к снегу. Нет, не к снегу. К снеговику. На этот раз вокруг кузницы не было никакого вихря или метели. В нескольких десятках метров от места обитания ребят стояло существо, воплощая в себе первородный холод. Оно явилось на зов девочки и смотрело на завораживающий танец, жадно поглощая дары. Мана растекалась по круге, и ненасытное существо робко двигалась вперед, желая получить как можно больше синего счастья. Тайлин пригнулся, приготовившись прыгать вперед, но снеговик не спешил бросаться к кузнице. Он переминался с лапы на лапу, готовый сорваться прочь в любой момент. «Еще чуть-чуть», мысленно произнес Тайлин, и Валя выпила уже пятый флакон. Мана расходовалась дикими темпами, утекая к ненасытной стихии. Шаг. Еще один. Третий. Снеговик подошел практически в полотную кузнице, впитывая в себя всю ману без остатка. У танцовщицы опустел десятый флакон, когда Тайлин прыгнул вперед. Массивная туша не позволила стихии быстро отскочить, и руки парнишки проникли в ледяное тело. Точно так же, как молния не причиняла вред Валии, Тайлину ничего не мог сделать холод. впитывая силу Алхимик сразу передавал ее в реальность, стараясь захватить как можно больше. Ладони окутались синим маревом, и в корпус ликвидатора ударил Мороз. Невзирая на сопротивление липучки, Талин постарался надавить. Хотя бы пальцами, под ними зеленой субстанции не было. Мана резко устремилась к нулю, и парнишке пришлось взмолиться системе, чтобы ее хватило на задумку. В броне третьего уровня не было интеграции с флаконами, так что восстановить не получится. Это не Варгот с его примочками. Снеговика удалось впитать лишь наполовину. Мана закончилась. Обиженная сущность поняла, что поживиться здесь больше нечем, и растворилась, отправившись по своим делам. Валия закончила танец и грохнулась на пол без сил, вылетев в реальность. Там девочка завалилась на спину и забылась с тяжелым сном. Напряжение оказалось выше воли. Тайлин выдавил из себя последние остатки холода и надавил на корпус. Если не сейчас, то уже никогда. Раздался негромкий хруст, и ладонь провалилась. Металл не выдержал заморозки и ослаб. Как и описывали древние, липучка увидела новую полость и с радостью ринулась вперед заполняя ее до отказа. И в этот момент ликвидатор использовал электрический разряд. Грохнуло так, что фильтры полного набора мага не справились, и ненадолго оглох. Даже несмотря на зеленое желе, полностью скрыть дрожь агонизирующего механизма не удалось. Так продолжалось пару мгновений, пока внутренности ликвидатора не превратились в угольки. Липучка прекрасно проводила электричество, в отличие от корпуса. И удар, что должен был уничтожить Талина, пришелся туда, где не имел права появляться. Тайлин не знал, что ему невероятно повезло. Одним из первых блоков, уничтоженных электричеством, оказался механизм самоуничтожения, что должен был активировать локальный армагеддон 100-метрового радиуса. Даже липучка не смогла бы удержать такую силу. Вы уничтожили существо вне уровней. Все ваши атрибуты и навыки увеличиваются на 5 единиц. Внимание! Обнаружена ошибка. Производится откат к предыдущему состоянию. Для людей, не достигших 20 уровня, повышение базового значения атрибутов или навыков выше 15 единиц невозможно. Производится поиск решения проблемы. Решение найдено. Вы получаете возможность улучшить один именной предмет. Уровень плюс три. Всего четырнадцать. Кристалл плюс три. Всего четыре. Уровень именных предметов плюс один. Всего восемь. Определите предмет для улучшения. Матильда, Варгот, Валькирия. Определенно Варгот, без брони Тайлин, чувствовал себя словно голым. Лучше остаться без оружия, чем без защиты. Производится анализ деятельности Тайлина Влашича для определения наиболее предпочтительного улучшения. Применено улучшение – удаление требований к атрибутам у Варгота и установленного расширения. Внимание! Данное улучшение не относится к новым расширениям Варгота. Вы успешно модернизировали именной предмет. Уровень плюс один. Всего пятнадцать. Кристалл плюс один. Всего пять. Вы первый человек после Исхода, кто смог уничтожить Ликвидатора. Великие деяния требуют великих наград. Вы получаете доступ к удаленному терминалу. Ближайшая точка, где вы можете получить доступ, указана на вашей карте. Император признал вас угрозой. Инициированы задание на уничтожение игрока Тайлин Влашича. В связи с тем, что задание принято иерархи микробара, осуществлена балансировка сложившейся ситуации. Вам доступен новый атрибут «Защита». Желаете принять? Защита. Описание. Атрибут, позволяющий противостоять взлому, экипировки или персонажа. Интегрируется с усилением. При взломе персонажа или максимальным уровнем надетых предметов. При взломе экипировки. Какой глупый вопрос. Конечно же, Тайлину нужна эта характеристика. Осталось дело за малым. Придумать, что делать с убийцами магов.